глава 13, в которой Серега Духарев становится основоположником коммерческого спорта в городище Малый Торжок. Чифаня сработал по высшему разряду. Во-первых, нашел сычку достойного противника, ишку Угра, холопа со двора Жердяя, старшины гончарного конца. Во-вторых, раззадорил самого жердяя, и тот самолично явился на рынок вместе со своими родичами и челядью. В-третьих, Чифаня дал несколько кун мышу, а тот, в свою очередь, раздал малышне, чтобы те кричали на своих и чужих дворах про будущий кулачный поединок. Короче, когда солнце коснулось верхушек деревьев и, стало быть, наступил назначенный для схватки час, Чуть ли не пол торшка уже теснилось на рыночной площади. Наиболее шустрые залезли на крыши лавочек, прилавки, навесы над рядами. В результате один навес, не выдержав, рухнул. Никто, к счастью, не покалечился. Почетные места на принесенных лавках были отданы старшине Жордяю и деду Чифане, костлявому высокому старику с желтой бородой, глазами философа и молодым именем Любим. На почетное место усадили также старшин кузнецов и плотников и богатого огнещанина с того берега реки. Дед чифаня и старшина Гончаров, как водится, заложились, каждый на своего борца. Когда Чифаня предложил всему честному Люду сделать ставки, его сначала не поняли. Чифаня разъяснил смысл предложения еще два раза, а затем, по знаку мыша, несколько подговоренных заранее парней полезли вперед с деньгами. Их ставки были оговорены и проплачены. Деньги принял Духарев и громогласно объявил расклад. На Сычка одна куна, на Ишку три. Публика не въехала. Чифаня растолковал, ежели победит Сычок... Тот, кто ставит на него куну, получит три, а ежели яшка, то поставивший на него, получит треть своей ставки. Но десятую долю победителю в любом случае придется отдать организаторам турнира. Кто-то заорал «Несправедливо! Почему это за сычка втрое, а за ишку считай ничего!» Но кто-то более расторопный уже полез ставить на сычка. Через полчаса ругани и столпотворения Духарев, делавший пометки на берестяном листке, огласил новые результаты. Одиннадцать против одного носычка. Теперь заорали ставившие на бойца кожевников. Жердяй и Чефанин дед, с удовольствием поглядывавшие на растущую кучку серебра, старшине гончаров тоже была обещана доля, При первых же признаках беспорядка дали знак, и плечистые родичи сомкнулись вокруг организаторов представления. Наиболее рьяных возмутителей угомонила рыночная охрана, скольдовые отроки. Опытный Духарев уговорил Чифаню отстегнуть им заранее и посулить дать еще в случае успеха предприятия. Чифаня, у которого глотка была натренирована ежедневной практикой, Вскоре сумел переорать крикунов и еще раз растолковал простое правило. Поставленные на кон деньги будут поделены между всеми, кто ставил на победителя. В соответствии с личными ставками. Разобрались. Серега опять начал принимать деньги, причем обнаружил, что среди тех, кто ставил теперь на ишку, оказалось немало уже поставивших на сычка. Какой славный народ, подумал Духарев, торопливо царапая бересту. Просто записать ставку имя оказалось недостаточно. Одних только малов в списке оказалось шестеро. Приходилось вносить особые приметы. Рыжий, рыжий маленький, рыжий маленький без половины уха. А я и не знал, что ты грамоте учен, с уважением проговорил мыш. Духарев глянул на брата удивленно. Взялся бы он иначе принимать ставки у тучи незнакомого народа. В общем, когда подготовительная часть закончилась, солнце уже скрылось за лесом. Начали. Широкий белобрысый сычок против такого же широкого чернявого ишки. Сегодня днем Серега попытался втолковать обоим. «Не торопитесь, дайте людям полюбоваться зрелищем». Идея, понятная любому здешнему скомороху. Но у этих двух дурачков все наставления вылетели из головы, едва они встали друг против друга. Налетели, сцепились и стали давить друг из друга масло. Какое там зрелище, одно медвежье пыхтение. Публика орала. Каждый считал своим долгом подбодрить своего борца. Сычок изловчился, присел, подхватил угра под колено и бросил. Вернее, угр упал, а сычок свалился на него. Побарахтались в пыли, встали. Разочарованный исходом силовой борьбы, сычок перешел к кулачной. Размахнулся, аж позвоночник скрипнул и влепил ишки в скулу. Звук! будто резиновой дубинкой по деревяшке. Угор ухнул, схватил сычка за рубаху и влепил ему башкой в подбородок. Подпрыгивавший рядом с Духаревом мышь в азарте шлепнул Серегу по спине. Духарев восторга названного брата не разделял. С его точки зрения это не борьба, а позор один. Уж сычок мог бы работать поинтереснее. Опыт есть, да и Серега успел показать ему, пару-тройку приемов. Бац-шмяк! Угор ухитрился вцепиться сычку в шею и теперь просто и незамысловато душил противника. Впрочем, душить сычка была не такая уж и простая работенка. С его-то шеющей. Руки у Угра были длиннее, чем у сычка, зато у последнего длиннее были ноги, и сычок, принялся лупить пяткой по голени противника. Ишке это не понравилось. Он отвлекся, и сычку удалось оторвать его пальцы от собственного горла. Раз! И он, наконец, применил то, что ему показывал Серега. Передняя подножка с одновременным толчком в грудь. Угор полетел на спину, сычок подпрыгнул и приземлился пятками Ишки на живот. Пробил. Угр разъявил рот, зубов у него был явный дефицит и безуспешно пытался вдохнуть. Вряд ли этому способствовало то, что сычок уселся ему на грудь и, оскалившись, сдавил глотку Угра железными пальцами кожемяки. Пятки Ишки забарабанили по земле. Духарев вскочил с места и бросился выручать Угра. Но раньше него подоспел Чифанин дед. — Сычок, кабанье семя, а ну отпусти его! — взревел любим, на миг перекрыв вой и ор толпы. От хозяйского голоса увлекшийся победитель аж подпрыгнул, колобком скатился сугра, выпрямился и уставился на старшину взглядом нашкодившего пса.